Глава третья. В царстве статистической логики. Недоумения у нас, естественно, были, и поводов для удивления хватало. Но, оглядываясь сегодня назад, я понимаю, что у меня было и еще одно чувство – разочарование. Каждому еще на школьной скамье столько говорят, что основные физические свойства нашего мира определяются его восьмимерностью, а в мирах иных измерений физика неизбежно иная, что невольно ждешь от таких миров чего-то с ног сшибательного, чего-то за гранью реально допустимого. Помню, как тому же нашему профессору Антонио Дерборн-Курда-Паглы я на выпускном экзамене, где среди прочих мне выпал и вопрос о четырехмерном мире, прямо брякнул. «Это мир привидений». И деловито разъяснил, что раз все тела имеют там геометрические размеры и движутся во времени, а масса и энергия свойства не фундаментальные, то они хоть и пространственны, но бестелесны, не могут воздействовать одно на другое. Их нельзя увидеть, пощупать. В общем, нормальные призраки. И профессор одобрительно кивал головой только добавил, что у меня одна, впрочем, простительная ошибка. Он недавно провел обширный математический анализ знаменитых призраков древней литературы. Тени отца Гамлета, тени пророка Самуила, вызванного из гроба какой-то волшебницей, кентервильского привидения, некой пиковой дамы и еще с десятка других, менее знаменитых, и точно установил, что все эти прославленные привидения имели высокий процент вещественности и могли существовать только в мире шести измерений. Таким образом, в четырехмерном мире нормальные привидения невозможны. Этот мир сам гораздо призрачнее любого призрака. И я не уверен, что такой мир способен к реальному физическому существованию, хотя логически... Он не противоречив и математически возможен, и во всех учебниках его реальность постулируется, так что со спокойной совестью ставлю вам пятерку по физике космоса и сопряженных миров». И профессор размашисто начертал свою фамилию в моем дипломе. «Выше я говорил, что испытывал удовлетворение, а сейчас твержу о разочаровании. Противоречия тут нет. Я был капитаном трансмирового корабля» и не мог не радоваться, что мы избежали катастрофы при вторжении в Дзета-пространство, и что с первого выхода обнаружили много диковинного. Но одно — удовлетворение практика, другое — любопытство путешественника. Артур Хирота, штатный мыслитель нашей экспедиции, буркнул, что Дзета-мир сконструирован не по Аристотелю, и, удовлетворенный своим непонятным открытием, спокойно заснул после ужина. На лице его утром не виделось и следа бессонных дум. Как командир приветствует такое спокойствие. Как восьмимерный зритель двенадцатимерных чудес жду иного. Думаю, если бы мы, выйдя наружу, очутились в эпицентре адского пекла, в чем-то невероятном, невозможном, непредставимо ужасном, чудовищно опасном, и только мощная защита генераторов Пегаса спасла бы нас от испепеления, расчленения, растворения, двенадцатимерного разлета, молекулярного распада, то сама опасность пребывания в новом мире, показывающая его непохожесть на нас, придавала бы особую ценность изучению его природы. Впрочем, с друзьями я не поделился своими чувствами, терпеть не могу укоров. А они, уверен, были бы немедленно высказаны. «С меня хватит славы испытателя бездн, покорителя пекла», как поется в песенке «Астронавигаторы Вселенной». Почему-то всем воображается, что я ощущаю наслаждение от стояния бездны мрачной на краю. И когда я уверяю, что у меня кружится голова, если приближаюсь к любому провалу, Темные просторы космоса внушают мне почти физическое недомогание, а приближаюсь я к провалам и почти всю жизнь провожу в дальнем космосе лишь потому, что такова моя прозаическая профессия, первому изведовать неизведанное. Все убеждены, что я становлюсь в позу. Правда часто неправдоподобна. Это знают все. А когда я говорю о себе правду, посмеиваются. Ох уж этот Казимеш. Ради красного словца не пощадит ни мать, ни отца. Могу представить себе, с каким ледяным высокомерием процедил бы сквозь зубы Артур. Пожалуйста, без выискивания ужасов, дорогой Полинг, скажи я ему, чего ожидал от первого выхода в Дзета-мир. Итак, подводя итоги первому дню, я высказал удовлетворение. И много нового обнаружено. И серьезных опасностей не повстречалось, и ротонная связь с Пегасом в двенадцатимерном мире столь же надежна, как и в нашем восьмимерном. Из последнего факта я сделал практический вывод. Автоматы сами обеспечивали связь. Жак ни к одному не прикасался. Он вполне мог бы быть с нами. Завтра пойдем вчетвером. На перелете к куполу Николай высказал опасение, что купола больше не будет. В диковинном сооружении заключена необузданная оптическая иллюзия, что нам однажды примерещилось вторично не повторится Но купол стоял, такой же невысокий, с размытыми очертаниями, с единственным входом. А внутри по-прежнему была не крыша, а тусклое небо. И полусвет полутьма. И шесть выходов наружу и около одного красовался мастерский рисунок Артура. Золотомордая, круглая голова и ярко пылающая девятиконечная звезда. Николай направился к отверстию, через которое мы уже выбирались наружу. Я опять ввел его в должность. Не уверен, что возвращение к света морю лучший вариант обследования дзета мира. Испытаем следующий выход. Первым иду я. Нас страхует Жак. Жак, в отличие от порывистого Николая, не стремился всюду быть первым. Артур, около второго выхода, нарисовал новую картину. На этот раз это был красный бык с голубой луной на голове вместо рогов. Рисунок был так красив, что мы минут пять любовались им, прежде чем шагнули в отмеченное красным быком отверстие. «Страна, открывшаяся за вторым выходом из купола» казалось составленной из телесных предметов в реальном пространстве. И если на Земле и соседних планетах подобного пейзажа нельзя было найти, то похожие попадались в других районах космоса. Николай сказал, что где-то уже видел такие картины. Мы находились на дне горной чаши. Купол возвышался в центре сжатой горами котловины, и по мере отдаления горы вздымались выше холмики вблизи купола, крупные пики подальше, а на пределе видимости каменные гиганты, закрывавшие главами небо. Их было так много, они такой многовершинной цепью сковали горизонт, забирались столь высоко, что поражало, как в Исполинском их нагромождении нашелся ровный участок — дно чаши с маленьким куполом в центре. Небо здесь тоже походило на земное высокое голубое, нежно сияющее дневное небо, только без светила. И почва мало отличалась от земной. Камни, пыль, мягкий грунт между камнями. А поодаль виднелись растения, не то сады, не то леса, тоже напоминавшие те, что попадались на планетах космоса. Стволы, кроны, распростертые ветви, правда ярко-оранжевые и синие, а не зеленые и атмосфера была схожей с земной. Анализаторы указали в ней кислород, азот и углекислоту, и еще какие-то газы. Мы, естественно, не осмелились ею дышать, но ощущали сквозь гибкие скафандры приятное дуновение воздуха. «Вижу город!» — воскликнул Николай. «Вижу древний земной замок!» — откликнулся Жак, смотревший левее. Сооружение, на которое указывал Жак, и вправду наводило мысль о замке, вздымавшем угрюмые башни над кронами густого парка. А что Николай называл городом, было очень далеко. В неясной массе строений, приткнувшихся к Исполинской горе, угадывались контуры огромных зданий. Если это и был город, то возведенный из титанических домов. Джамалунгма Карлик, рядом с любой из здешних горошек, заметил Артур, опуская бинокль. А к тому городку шагать и шагать. Предлагаю начать исследование с замка. Жак первый заметил, что размеры замка по мере приближения уменьшаются. Сооружение, поднимавшееся над парком, вскоре уже не казалось огромным и грозным. Скорее это была вилла, а не замок. Артур... Оглянувшись, увидел, что купол, наоборот, вырос. Теперь это было не прежнее скромное возвышение, а крупный холм. Забавно. Я поглядывал то вперед, то назад. Дальнее увеличивается, ближнее уменьшается. Такие диковины мне еще не встречались. Будем, однако, идти к замку, чтобы вначале разобраться в нем. Давайте-ка включим двигатели. Медленные изменения, поразившие Жака, так убыстрились, что стали рельефно видимы. Замок на глазах опадал, когда мы повисли над ним внизу, была лишь хаотическая груда камней. И громоздились они не в вековом парке, а среди кустарника. Красные и синие растения, не то рослые травы, не то карликовые деревья, остервенело, как когтями впивались корнями в почву. «Посмотрите назад!» — закричал Николай. Исполинские горы, закрывавшие позади добрую треть неба, пропали, как съеденные. Вместо них и тоже на треть неба возвышался купол, колоссальный, куда больше исчезнувших гор. Вершина его вздымалась так высоко, что ее почти не было видно. И опять мы были в центре чаши, а по краям вставали зубцы и пики купол стал одной из таких вершин. Мир чудес, восторгался Николай. Пусть кто теперь поспорит, что мы не в царстве оптических иллюзий. Я буду спорить. Артур один спокойно принял преображение пейзажа, словно иного и не ожидал. Ни чудес, ни волшебства, ни оптического обмана нет. Явление этого мира куда запутанней. Ты хочешь сказать, что они тебе ясны? Я сказал запутанней но в данном случае ясно, здесь пространственная перспектива, не сходящаяся, как у нас, а расходящаяся. Жак согласился сразу. Он без сопротивления приемлет все, что скажет Артур. Мы с Николаем усомнились. Расходящаяся перспектива противоречила нашим геометрическим представлениям еще больше, чем то отсутствие перспективы, с каким мы встретились, когда впервые вышли из Пегаса. Конечно, нам открылось удивительное явление, немыслимое в нашем космосе. Но объяснения Артура показались мне слишком парадоксальными. Артур возразил, что расходящаяся перспектива не такая уж диковенная штука. В живописи детей и древних народов фигуры на заднем плане чаще крупнее, чем на переднем хотя и дети и древние видели и видят окружающий мир не хуже нас в самом деле у нас перспектива сходящаяся такова уж геометрическая природа космоса именно благодаря уменьшению предметов на расстоянии и создается объемный обзор мы видим дальние здания горы планеты звезды могли бы увидеть и отдаленнейшие галактики будь достаточно зорки а здесь пространство иного рода разве никого не удивило что на небе нет светил расходящаяся перспектива объясняет их отсутствие каждая звезда сама по себе огромна а на отдалении еще увеличивается как же ее увидеть на крохотном небесном участке и разве не свидетельствует об иной форме видения то что мы постоянно передвигаясь постоянно остаемся в центре котловины А меняются лишь горы на окраине. В Дзета мире нет проникновения взглядом вдали. Здесь глазу открыто лишь непосредственное окружение. Все остальное заставлено как щитом, расплывшимися предметами, стоящими поодаль. И ни в какой мы не горной стране, а на самой ординарной равнине, убежденно закончил Артур, а страшные вершины всего лишь некрупные каменья. По мере сближения они будут опадать до реальных размеров. «Если ты прав, то здесь тесновато», — со вздохом сказал Николай. «Видеть только соседей, а все остальное в неухватываемом вовне. Даже жутко». Жак показал на груду камней, почудившихся издали замком. «Сходящаяся или расходящаяся перспектива, но, по-моему, сооружение это искусственное». «Если те небоскребы и уменьшаются при приближении, то зданиями они останутся. Уверен, что нам предстоит встреча с разумными существами». Это, конечно, было обиталище живых существ. «Надо ожидать неожиданного», — объявил Николай, когда мы подлетели к диковинному нагромождению зданий собственно, к зданиям эти сооружения отнести можно было лишь издали. Вблизи город напоминал лабораторию, заставленную огромными непрозрачными ретортами, склянками, бутылями, колбами и трубами. Но это были дома. В колбах и ретортах виднелись двери и люки. К люкам подводили какие-то лесенки странной конструкции. Они не спускались к почве, но поднимались вверх увенчиваясь на высоте площадками. «Думаю, народ здесь не ходящий, а летающий», высказался Николай. «И, по-моему, они не так живут, как перерабатываются в своих домах. Городок смахивает на наши старинные химические заводы». Город был пуст. Мы проходили по трубопроводам, обходили узловатые и кривые, как корни колонны и реторты, взлетали вверх, но нигде не обнаружили и силуэта живого существа. Причудливые здания сверкали собственным внутренним сиянием. Сумрачный свет заливал город. И с каждым шагом облик его менялся. Приближающееся уменьшалось, отдаляющееся распухало. Все вокруг словно непрерывно двигалось, то нарастало, то пропадало, то скособочивалось. «Мы теперь понимали», что происходит это от непривычки к расширяющейся перспективе. И земные города непрерывно меняют вид при ходьбе. Но там мы привыкли, что предметы уменьшаются при отдалении. Изменение их облика принимается как естественное. Местные жители тоже, вероятно, не замечают, как меняется их город при движении. Жак догадался, почему город кажется вымершим. «От нас попрятались!» Мы никого не видим, но, возможно, нас ощущают. Может быть, радиация слишком сильна. Вряд ли наш инфракрасный поток приятен тем, кто не переносит теплоты. Я приказал выбраться из города на равнину. И здесь разрешил заэкранировать инфракрасные лучи, излучаемые нашими телами. Среди нагромождения строений могли возникнуть неожиданности. На открытом месте было все же спокойнее. Николай радостно сообщил «Что-то вижу впереди, и кажется живое». Несколько гигантских зеленых пятен обрисовались вдали, закрыв собою вершины горной чаши. Быстро уменьшаясь, они понеслись к нам. Через минуту над нами рели четыре несомненно живых существа. Незнакомцы то увеличивались, то уменьшались. У них то вспухали, то опадали, то вовсе исчезали отдельные члены. Они непрерывно меняли свой облик. Цилиндр, опиравшийся на десяток тонких ножек, вдруг становился шаром, свободно парившим над почвой. Даже в редкие моменты, когда незнакомцы прекращали свои превращения, было заметно, что тела их без устали пульсируют. И достаточно было на секунду отвести глаза, чтобы уже не определить, на кого только что смотрел. Так неузнаваемо менялся каждый. Они походили на призраков. Сквозь полупрозрачные тела проступали здания и трубы города. Николай протянул руку к одному. Рука прошла сквозь зеленовато-светящееся тело, будто и не было ничего, кроме пучка света. Он потом говорил, что летающие незнакомцы показались ему совершенно невещественными. «Начинаем дешифровку», — сказал Николай, справившись с первым изумлением. «Николай, наш штатный астрофизик, ведет все основные измерения. Кроме универсального дешифратора, полоски на шее, я ее упоминал, он таскает с собой переносное с чемодан устройство, целый дешифровальный завод». Он поставил его на грунт и вместе с Артуром запустил на все диапазонные системы. Артур сам напросился ему в помощники и еще на лото неусердно изучал астрофизическую аппаратуру. Жак признался мне перед стартом, что его всегда больше прельщает роль экспедиционного зеваки. Я с охотой согласился, что без настоящего зеваки в экипаже нет полноты. Сейчас Жак являл собой не фигуральный, а натуральный образ зеваки. От удивления так широко распахивал рот, что мог бы заглотать любое местное существо, если бы оно подлетело ближе. Я не сумел удержаться от смеха. Он, к счастью, не понял, чем вызвано мое веселье. Николай с Артуром вскоре оторвались от дешифраторов. — Полинг, я окончательно теряюсь, — сказал Николай. В этих маловещественных существах разума столько же, сколько в мыльных пузырях, и стабильности не больше. Мы задали дешифратору программу вольного поиска по цвету, яркости, даже по изменению формы тела. Ответ вариалов на сигналы не выходит из границ абсурда». «Вариалов? Так их назвал Артур. Неплохо, правда?» Я начал поиск с цвета и света, а он предположил, что они передают информацию вариации формы и размеров тела. Но если нет осмысленности в их поведении, то они вообще не живые существа, сказал я. А уж это просто установить. Неживой природе характерна причинная связь. Так ведь нас с тобой учили. Проверьте, насколько точно каждой причине соответствует следствие. И всего хлопот. Они снова занялись своим делом. А я попросил Жака проверить вместе со мной одно наблюдение. К зеленым вариалам добавилось несколько оранжевых. Все они также хаотично меняли форму и размеры. Но мне показалось, что каждый сохраняет свой цвет. Яркость тоже не была постоянной. Кто вспыхивал, кто погасал. Но я за полтора десятка лет космических блужданий Привык оценивать цвет светил независимо от их яркости. И без приборов точно определял коэффициент цвета. Колор-индекс любой звезды. Мы не раз устраивались Николаем соревнования. Он устанавливал колор-индекс по фотографиям светил, а я по зрительному ощущению. Фотоаппарат был точнее, Но не настолько, чтобы мне пришлось хоть раз краснеть за свое зрение. Вокруг меня увивался один вариал, то налетал, то отскакивал, сжимался, разбрасывался, становился то шаром, то конусом, выпускал десятки извивающихся отростков, опять вбирал их в себя, вспыхивал, погасал, снова разгорался, снова тускнел. Я видел его среди других именно потому, что он постоянно носился вокруг меня. А около Николая, Жака и Артура, оказывался лишь случайно. Я готов был держать пари, что этот надоеда — монохромат, то есть он излучает лишь одну волну, отнюдь не размазывая ее даже по своей зеленой области спектра. «Фиксируй на своем дешифраторе волну каждого незнакомца, которого я тебе покажу», — сказал я Жаку. «Но не называй ее, пока я сам не назову». Погляди на этого Забияку. По-моему, он излучает в 550 пятидесяти миллимикронах. «Пятьсот и две десятых», — откликнулся Жак. «А вон тот попрыгончик 552 пятьдесят миллимикрона». «С тремя десятыми», — подтвердил Жак. «Мы перебрали всех зеленых незнакомцев. Я ошибался лишь на десятые доли в плюсовую сторону. Такова постоянная индивидуальная погрешность моего зрения. Я знал о ней и раньше». После зеленых мы перешли к оранжевым и красным. Так стало ясно, что одна твердая характеристика найдена. Каждому вариалу присущая индивидуальная волна излучения. С этого момента они перестали быть сумбурной толпой. Мы могли находить безошибочно каждого, кого хотели. Жак посоветовал назвать вариалов по буквам, характеризующим цвет. Зеленым — Он присвоил индекс «И», а моему поклоннику обозначение «ИА», как первому, с кого начинаем счет. В ареалов все пребывало. Вокруг нас носилось множество меняющих облик существ. Среди них были и умилительно зеленые «И», и весело-желтые «О», и хмуро-фиолетовые «Е», и пронзительно синие «Ви», и солидно красные «Я», и лениво-оранжевые «ю». В движениях новых знакомых, в трансформациях их тел, было столько доброжелательности и приязни, что мы все больше чувствовали себя в компании друзей. «Надо посовещаться, Казимеш», — хмуро сказал Артур. «Я впервые и убежден в последний раз, увидел Артура растерянным. Зрелище это такое редкое, что стоит полюбоваться». Оставалось еще несколько часов до той минуты, когда Хирота совершит свое первое великое открытие, пронзительно высветившее тьму загадок. Но в тот момент он стоял передо мной столь недоумевающий и унылый, что мне захотелось утешить его чем-либо бодрым, вроде «не вешать носа, не переживая голову выше». И только с усилием я удержал себя от пошловатых сентенций. Я сказал Артуру и Николаю, Показывайте, рассказывайте друзья мы стояли компактной группой над нами метались разноцветные вариалы а неподалеку громоздились странные сооружения похожие на гигантскую химическую посуду и заводские химические установки и все это складывалось в удивительный город населенный удивительными существами на некоторое время мы потеряли интерес и к вариалам реально кружившим вокруг и к городу, физически напиравшему на нас. Нас отвлекло исследование философских сущностей, так потом назвал это занятие Жак. Дело в том, начал Николай, что вариалы не могут быть ничем иным, кроме живых существ. И живыми они тоже не являются. Ни в одной из категорий физических объектов они не вписываются. Но они все-таки существуют, на всякий случай уточнил я их беспорядочное метание напоминает мне броуновское движение молекул но не будешь же ты утверждать что они привидение или плод как ты говорил необузданной оптической иллюзии? физической реальности вариалов николай не отрицал но это было единственное что он согласился за ними признать все остальное загадка ответы вариалов на сигналы неадекватны следствие не соответствуют причине Противодействие не равно действию. В мире неодушевленных материальных предметов это немыслимо. Ни второй, ни третий законы механики Ньютона не действуют. Николай поочередно освещал незнакомцев вспышкой зеленого света. Один уклонялся, другой бросался навстречу, третий сжимался, другие расширялись, погасали, разгорались и так далее. Ответы были явны, но не одинаковы. И при повторной вспышке каждый отвечал по-иному, чем в предыдущий раз. А в сумме все ответы составляли хаос. То же повторилось и при использовании слабых электрических разрядов, слабых магнитных полей, тепловых сигналов и прочего. Одинаковые причины вызывают неодинаковые ответы. Неодинаковые причины порождают одинаковые реакции. Это, конечно, можно рассматривать как доказательство, что в вариалов к неодушевленным предметам не отнести, сказал я. Тут я с тобой и Артуром согласен. Бессмысленно вести себя способны только живые существа. В мертвой природе бессмысленность невозможна. Но ты говоришь, что и к живым их не причислишь, ибо реакции их лишены целесообразности». «Типичные черты нормальных организмов, как ты выразился. Я продолжу твою мысль. Что, если они живые, но ненормальные? Неадекватность чужда неодушевленной и нормальной одушевленной природе, но типичное свойство безумия». Николай хотел что-то сказать, однако его прервал Артур. «Полинг, ты даже не подозреваешь, насколько прав. Как знать?» «Может, и подозреваю», — холодно ответил я. Меня хорошо помню начал раздражать оплом Артура. Мне казалось, что обычные истины можно высказывать и не так выспренне. Я тогда не представлял, какая гигантская работа мысли скрыто совершается в Артуре. Не так много времени оставалось до момента, когда я вынужден был признать, что и не догадывался, какие выводы можно сделать из моего случайного замечания, что действия вариалов напоминают поведение безумных. «Примем, что вариалы — существа, а не физические явления, — продолжал я, и что язык у них основан на изменении формы и размеров тел. У нас есть передатчик кинетической речи?» Пусти его на широкий поиск с переводом действий на язык одушевленных оценок типа «колесо жалобно скулит, волна угрожающе рычит». В безумии есть своя система. Посмотрим, имеется ли она в поведении милых незнакомцев. Николай выдвинул из большого дешифратора яркий шар на тонкой ножке. Стандартный передатчик кинетической речи. На Земле он помогает разговаривать с пчелами. На дальних планетах им тоже с успехом пользуются. Шар засиял. Увеличивался, уменьшался, проворно качался на ножке-стебельке. Вначале я не заметил, чтобы его появление произвело смятение в стане дзета-жителей. Они вели себя вокруг него так же, как и вокруг нас. Приближались, отскакивали, всячески вертелись, всячески меняли свой вид. Потом понял, что передатчик их все же интересует больше, чем мы. Разноцветное облако вокруг него стало гуще. И непроизвольные вариации форм тела тоже приобрели какую-то упорядоченность. Мы с Жаком не могли точно указать, в чем она, но чувствовали ее. Жак уже был уверен, что дешифратор нашел ее. Однако Николай раздраженно махнул рукой. Белиберда, Жак!» Ни в одном уголке космоса не встречал такой чудовищной расшифровки. «Полинг, посмотри, что за чушь выдают нам эти создания!» Передатчик задавал вариалам вопрос. «Кто вы такие?» Так мы условились между собой толковать его сигналы. И как установили впоследствии, когда усвоили их язык, они примерно так же истолковали его. А ответы в стандартных человеческих фразах составляли набор беспорядочных шумов, а неадекватных реакций. Хотя каждый сам по себе и содержал какой-то смысл. Даже теперь можно впасть в отчаяние, обозревая густой букет нелепости, объявленный дешифратором. Танцевать. Хорошо, когда холодно. Откуда вы? Падать вверх. Падать вверх. Очень ярко. Очень ярко. Танцуем вверх. «Вы не похожие. Синяя ванна. Чрево, чрево. Танцуем. Вы из купола. Падать вверх. Уходим. Приходим. Вы из купола. Да. Быстро вверх. Ух, ух, танцуем. Падаем, падаем. Из какого выхода? Купол. Выход». И среди этого кое-как расшифрованного вздора показались зачатки абстрактных понятий перед которыми спасовал и наш всемогущий дешифратор, и смысл которых стал ясен лишь впоследствии, когда уже не было причин удивляться. Часть больше целого. Один до да один — один. Один минус один — один. Когда светло — темно. Синяя ванна — жизнь. В чрево — в синюю ванну. Я припомнил только незначительную часть ответов и невольно расположил их в какой-то осмысленной последовательности. А тогда и мне, и Николаю, бросался в глаза вздор, а не смысл. И если бы не наблюдательность Жака, недаром выбравшего себе функцию зеваки, и непроницательность Артура, возможно, контакт с вариалами так бы и не состоялся. Жак тронул меня за руку, когда я обозревал ленту расшифровки. «Казимеш, нас куда-то зовут. Возможно, это хаотическое движение, но его можно растолковать и как приглашение». Я оторвался от дешифратора. Вариалы все гуще метались вокруг нас. Теперь можно было оценить зоркость Николая, сравнившего их с мыльными пузырями. Они отличались от мыльных пузырей, правда тем, что пузыри гораздо стабильнее по форме и величине, зато вариалы не лопались в своих чудовищных трансформациях, и при известном воображении можно было счесть за приглашение прогуляться, то, что разноцветное их облако стало вытягиваться в сторону города. Ни один не улетал, но беспорядочная еще недавно стая все определеннее приобретала форму струи текущая от нас внутрь». «Я согласен с Жаком», — сказал Артур. «У меня появились мысли, подтверждающие его наблюдения. Но я их выскажу потом». Он объявил это так, словно уже делился какими-то невероятными открытиями. И нам оставалось лишь поражаться их глубине. Гораздо больше, чем невысказанные мысли Артура, меня убедило поведение ИА. До какого-то момента, Он беспорядочно вертелся вокруг меня. Я был только центром его метаний, но сами они определенного направления в какую-либо сторону не имели. А теперь он отлетал от меня чаще всего к городу. Можно было истолковать его отлеты и прилеты, и как приглашение идти за ним. «Попробуем», — сказал я, и пошел в сторону города. Теперь мы снова продвигались под зданиями на колоннах, под трубопроводами, под лестницами, шедшими вверх, а не вниз. Уже не было сомнений, что здания представляют собой жилые помещения. То один, то другой из облака Вариалов влетал внутрь и больше не появлялся. Из других зданий вылетали все новые жильцы. Они выпрыгивали, взбирались вверх на лестничную площадку, проворно шевеля ножками-лучиками и оттуда кидались в общее облако. А те, что удалялись, взлетали на такую же площадку, там выпускали ножки и, цепляясь ими, опускались в дом. Я обратил внимание Николая, что вариалы ведут себя так, словно подъем для них труда не составляет, а на спуск надо затратить усилия. Он добавил, что при спуске каждый вариал уменьшается. Это он определил, наблюдая моего спутника ИА. Тот, стремясь ко мне, превращается чуть не в пулю, а отлетая, распускается, как павлиний хвост. Возможно, здесь действует отталкивание, а не тяготение, Казимеш. Надо проконсультироваться у Артура. Не противоречит ли такое явление природе двенадцатимерного мира? Что, если сами мы не ощущаем этого благодаря защитному экранированию? «Разреши снять его полностью!» Полностью снять экранирование я не решился. И так уже сильно ослабили его. Мы продолжали двигаться в чужом мире, на три четверти оставаясь в своем. Наблюдению это не мешало. На каком-то участке пути здания исчезли. Вокруг простирались только стены, уходившие в темную высоту. В одной стене виднелось отверстие. Вариалы метались вокруг отверстия. То один, то другой исчезал в нем. То один, то другой вылетал наружу. Но исчезавших становилось больше, чем оставшихся. Стало ясно, и нам предстоит лезть в дыру. Я пожалел, что не могу произвольно уменьшить свой объем. Отверстие было слишком узко для моего тела. Но дыра вдруг раздалась, как резиновая. За ней показалась широкая траншея, озаренная внутренним светом. Я с удивлением пощупал стенку и края отверстия. Это был твердый материал, отнюдь не резина. Но и Жак, замыкавший движение, самый крупный из нас, проник в траншею без труда. Так сильно она расширилась, едва он нажал на нее своими метровыми плечами. Теперь мы шагали по обширному коридору с гладкими самосветящимися стенами. Трансформирующиеся вариалы уносились вперед и возвращались. Лишь мой ИА чаще всего обнаруживался возле нас. Да появился еще один спутник. Он льнул к Николаю. Жак назвал его ИУ. Он излучал в волне 553 миллимикрона. Николай пошутил, что мы путешествуем внутри организма, а не строения. Уж больно дорога похожа на пищевод. Не собираются ли нас переварить? Он не удивится, если нас впихнут в гигантскую пещеру желудка. Он не возражал бы свернуть куда-нибудь в Вену и поплавать в кровяной реке. Это все же спокойнее. Жак предпочитал рейс по нервам. Там... Можно уловить электрические разряды, а они много дадут для познания вариалов. Так мы пошучивали, продвигаясь все дальше. Я хочу особенно отметить это наше веселое настроение. Мы безошибочно чувствовали, что попали к дружественным существам. Хотя еще не были уверены ни в их разумности, ни даже в том, что всем этим разноцветным вариалам присуща жизнь в нашем космическом биологическом смысле. Вскоре мы попали в обширный зал, залитый фиолетовым сиянием с потолка. Ликующие раздуваясь, вариалы устремились к сиянию. Даже верные и а и ИУ унеслись под потолок, где беспорядочно толкались другие вариалы. Николай с Артуром установили свой громоздкий дешифратор на грунте. Я ограничился моим универсальным, хотя он пока не давал никакой расшифровки. В отчете Артура много написано о том, что земные конструкторы приборов далеко не представляли себе всей сложности 12-мерного мира. Новых исследователей Дзета-пространства понадобится экипировать основательней. Судя по поведению вариалов, путешествие было завершено. Нас привели на конечную станцию. Так называли мы этот зал в отчете. Я скомандовал привал, мы с Жаком уселись на пол. Николай с Артуром заканчивали измерения. Они подтвердили, что вариалы не притягиваются, а отталкиваются от почвы. И сила отталкивания пропорциональна величине и форме тел вероятно, все трансформации и объясняются стремлением менять силу отталкивания. Эта удивительная сила, в нашем мире встречающаяся лишь среди одноименных электрических зарядов, в дзета-мире быстро, чуть не в седьмой степени, ослабевает с высотой и становится равной силам стяжения. Они тоже действуют, но гораздо слабее. Имеется полоса, где стяжение уравновешивает отталкивание. Там появляется невесомость. В полосе невесомости расположены входные площадки лесенок. Вариалам нужно усилие, чтобы опуститься ниже и подняться выше этой полосы. В ней же они резвятся в волю. Это стихия беспечального существования. Электрических зарядов у вариалов мы не обнаружили. Николай считал, что отталкивание не связано с электромагнитными полями, а стяжение негравитационной природы. Я спросил Артура, увязывается ли это с рассчитанной им заранее природой 12-мерного мира. Он ответил, что кое-что подтверждается, а кое-что нет, и дальше не захотел развивать эту тему. Для проверки Николай взлетел под потолок и немного пошатался там. Возвратившись, Николай доложил, что под потолком невесомость полная, и что там вариалы почти не варьируются. Друг Полинг, торжественно сказал Артур, хочу сделать важное сообщение. Попрошу полного экранирования. Боишься, что кто-нибудь из вариалов заденет тебя? Удивился Николай. Но ведь это милые создания. Боюсь, что они нарушат течение моей мысли или отвлекут вас от проникновения в ее суть, — невозмутимо ответил Артур. «Лучше бы всего возвратиться на корабль, но можно поговорить и тут, если отстраниться от созданий, которых ты называешь милыми, и их города, который мне не представляется столь милым». Полное экранирование, как показала проверка на Немесиде, означало полное отстранение от всех воздействий окружающего мира. Правда, оно было испытано лишь в нашем восьмимерном мире, но по теории Артура и расчетам конструкторов Пигаса неполадок и в Дзета-пространстве быть не могло. Для осторожности я включил генераторы Пигаса на постепенное выпадение из окружающего. Сперва замутились самосветящиеся стены, и притушился сияющий потолок. Потом стали расплываться в иреалы, а через минуту уже ничего вокруг не было. Мы сидели как бы в коконе своего индивидуального мирка. Ни Дзета мира не существовало для нас, ни нас для него. Мне жаль, что я не древний писатель романов, отменно живописавших ужасы. Страшные схватки со зверями, войны между народами, продвижение по опасной служебной лестнице, катастрофы в природе, семейные измены. Если бы у меня хоть на грош было литературного умения, как бы нарисовал я картину нашего совещания в абсолютной пустоте? Художники прошлого рисовали богов и святых величаво высидающими на облаках. А мы были в ничто. Пустота внизу, с боков, сверху. Николай в восторге воскликнул, что и не подозревал, как это прекрасно, быть среди совершеннейшего ничего. Проверив прочность экранирования, я обратился к Артуру. «Мы слушаем тебя, друг Хирота». «Я хочу сказать, что мы находимся в мире, где не действуют ни наша логика, ни наша математика. Логика здесь не Аристотелева, а математика не Евклидова». В этом и состояло великое открытие Артура Хироты. Наверное, даже Жак, всегда соглашающийся с Артуром, на этот раз не смог бы объявить, что все мгновенно понял и все сразу принимает. Мы заранее знали, что отправляемся в необыкновенный мир и предвидели массу ожиданного неожиданного и отсутствие привычных телесных форм и действий еще неизвестных физических законов и невиданные пейзажи. Первое знакомство с Дзета миром и странным куполом и радиалами и светом морем и расширяющейся перспективой и трансформирующимися вариалами подтвердило, что новостей немало. Но я уже вспоминал, что в Тайне новый мир меня разочаровал. Его удивительности были менее удивительны, чем мне заранее воображалось. И я побаивался и желал чего-то более впечатляющего и опасного. В общем, того, что мы называем необыкновенными приключениями. В сообщении Артура не было ничего ужасного. Он повторил более подробно то, что уже высказывал. Но оно показалось мне гораздо удивительнее, чем любое опасное путешествие. Я уточнил. «Ты, стала, быть, снова называешь неаристотелевым тот вздор, что нам несет дешифратор». Надо ли тебя понимать так, что все, где нет смысла, является лишь иной формой логики? Но ведь логика есть всегда система осмысленных, а не бессмысленных операций. Речь не о бессмысленности вообще, а о тайном смысле внешне бессмысленных действий. Ты сказал, что вариалы напоминают тебе безумных. Это очень глубокая мысль, Казимеш, я уже говорил но ты не продумал ее до конца, а я думал только об этом. И когда понял, к чему она ведет, страшно обрадовался. Обрадовался? Тебя радует абсурд? Раньше условимся, что называть абсурдом. Абсурд — все, что противоречит логике. Неужели надо заранее договариваться о таких определениях? Лучше договориться. Так вот, абсурд мира вариалов — Таков лишь для нас, но для их мышления этот мир естественен. Ты сказал, что знакомство с вариалами тебя радует? Да, именно так. И ты, конечно, понимаешь, почему. Конечно, не понимаю, так точней. Артур поглядел, словно удивлялся моей тупости. Я хладнокровно снес его невежливый взгляд. Он заговорил, как бы читая элементарную лекцию несмышленышем но это же просто Казимеш. Чего, собственно, мы ожидали? Потрясающих новых приключений в старом стиле, давно ставших шаблоном для космопроходцев. Жуткие галактические уголки, мрачные сияющие планеты, неистовые и потухшие звезды, встречи с чудовищами животного мира, с пятикантропами разума, низшими и высшими цивилизациями, мыслящими, в общем, так же, как мы, но либо пока с наслаждением поедающими друг друга, либо достигшими могущества и благости богов. Человек до сих пор всюду встречался со своим миром, с самим собой, но только с собой на разных стадиях своего общественного развития. Мы привыкли везде искать что-то похожее на нас, бывших или будущих а встретили непохожее да встретили миры где иная физика и иная геометрия где разумным существам свойственны иные формы разума неизвестные нам формы мышления разве это не интереснее новых горы морей новых зверей новых схваток с врагами новых побед над инопланетными чудовищами Нет в этом мире абсурда. Логика вариалов по-своему стройна, только не наша. И математика, уверен, здесь стройная, только иная, ибо основана на иной логике. Вероятно, один да один здесь опять один. Но что особенного? Вот если бы один да один равнялись сапогам в смятку, а дважды два составляло дубину, Тогда правомочно говорить об отсутствии логики в нелепой математике. Я не понимаю выражения не Аристотелев мир. Может быть, разъяснишь в двух словах, что ты имеешь в виду? В двух словах разъяснить не могу. Объясни в ста словах, если не можешь в двух. Объяснение Артура превратилось в настоящую лекцию. Но, честно признаюсь, мы все слушали ее с интересом. Артур мыслил широко, мы это знали о нем раньше, теперь убеждались практически. Он начал с того, что людям свойственно стремление распространять на весь мир законы, выведенные из непосредственного своего окружения. Таково уж свойство человека – абсолютизировать частности. Иногда это приводит к успеху. Но и многие ошибки науки проистекали отсюда же. Человек видел, что солнце и звезды вращаются вокруг Земли, и вывел из этого Птолемееву систему мироздания. Он построил Евклидову геометрию земных площадей и немедленно обобщил ее на всю Вселенную. Он создал Ньютонову механику маленьких скоростей и абсолютизировал ее. И разработав свою местную логику и математику, то есть наиболее общие качественные и количественные взаимоотношения вещей его мира, Он тут же провозгласил их единственно истинными. А научное познание мира с громом опрокидывало подобные высокомерные экстраполяции. Мироздание оказалось не Птолемеево, пространство и механика лишь в частном случае Евклидовы и Ньютоновы. А что до иных миров, то вот он, такой мир. Мы благополучно путешествуем в нем. Настал черед поставить границы и мнимому всевластию галактической логики, которую по Творцу логики Аристотелю можно было бы назвать Аристотелевой. Дзета-мир не Аристотелев. Здесь логика статическая, а не наша динамическая. Привычные нам логические правила осуществляются здесь лишь в целом, согласно закону больших чисел вовсе не с нашей единичной точностью. Я в этих рассуждениях пока не нашел точного ответа на свои вопросы. К тому же галактические скитания приучили меня поначалу недоверчиво воспринимать даже вполне правдоподобные объяснения. Мир фактов всегда много обширнее нашего знания мира фактов. Я сказал, «Ты истратил затребованные сто слов» но описал лишь то, что мы уже знали. Повторяю, название Не Аристотелев мир» ничего мне не объясняет. Почему этот мир не Аристотелев, а Галактический Аристотелев? Вот что объясни. «На это мне потребуется 200 слов», — хладнокровно сказал Артур. И опять он возвратился к космосу. В чем главная особенность нашей родной Вселенной? В том, что там мир предметный, вещественность его существо. И логика, и математика являются описанием наиболее общих свойств предметов. У человека логика вечная, такова ее природа. Все науки, созданные человеком, несут отпечаток предметностей человеческого мышления. Внешность придается даже понятиям, лишенным телесной формы. Например, слову и речи а также и более того, разуму. В древних языках это видно ясно. От слова «вещь» в русском производится и вещи то есть «мудрый», и «вещать», то есть «говорить». Речь в том же русском совпадает с «пич» в украинском, а «пич» по-украински – предмет. Разве мы не говорим «он держал речь», «он взял слово», «слово у него веское» будто речи, слова, предметы. В немецком «welt» или «мир» очень близко Word слову. Еще ближе — сопоставление в английском. «Word» — слово, и «world» — мир. А греческий «логос», приводивший своей многозначностью многих в отчаяние, это и мир, и слово, и разум, и начало всех начал, и Бог еще знает что. «Разве не обычно наше слово употребление? Я скажу тебе одну вещь. С ним случилась странная вещь. Такие удивительные вещи происходят кругом. Даже невещественным отношениям человек придает вечную форму. И как язык выражает вечную структуру нашего мира одним уже тем, что главное его часть имя существительное, то есть предмет?» так и логика и математика раскрывают общие связи между вещами. В математике главное понятие – количество, величина – прямо заимствованы из царства окаменевших в своих формах и границах предметов. А если бы логика и математика взяли за основу не вещь, а процесс, сознательно игнорируя предметность, то получились бы новые и диковинные науки. Когда ток – Складывается с током, получается не два тока, а один. Вполне возможно построить математику токов, где единица до да единица опять дадут единицу. Логика силовых полей тоже не будет совпадать с логикой предметной. Диалектика, то есть логика развивающихся объектов, принципиально отличается от элементарной логики неизменных вещей, или иначе формальной логики. А здесь, в Дзета-мире, мы встретились с объектами, для которых облик вещей несущественен. Это царство материальных полей и сил, свободно меняющих свое предметное выражение. Это не значит, что они не вечны. Но предметность здесь лишена наших закостенелых форм. Она текуча. Естественно, что наша логика здесь оправдывается не в единичных случаях, а лишь в общем свидетельствуя тем самым, что если вечный облик местных объектов переменен, то все же без облика предмета и они существовать не могут. «Антилогика и минус математика», — сказал Николай, захохотав. Его так захватывало все необычайное, что оно от одной невероятности казалось ему истинным. Это не раз приводило к осложнениям в наших космических рейсах астрофизику все же надо побаиваться фантастики. Для него Дзета Мир, теряя загадочность, не лишался завлекательности. Я колебался. Многое становилось более ясным, но далеко не все загадки разъяснялись. И чтобы окончательно рассеять мои сомнения, Артур предложил взять спектр видимых цветов и попытаться построить на них логику и математику. Мы охотно сыграли в эту игру. И вправду скоро убедились, что логика, основанная на цветах, запутаннее, чем у вариалов. Белый цвет был белым цветом, но одновременно и красным, желтым, синим, соединенными совместно. А было Б, и не Б одновременно. А когда два ярких цвета складывались, они, случалось, гасили один другой. Части тут были больше целого. «Хорошо», — сказал я. Пусть статическая, а не динамическая логика. Делаю практический вывод. Мы до сих пор пытались найти адекватные ответы на единичные сигналы, но правильные ответы путались со вздором. Ну ладно, не вздор, а флуктуации, отвлечения, случайности. Надо, значит, на каждый сигнал набирать статистику реакции и искать равноденствующую. Она и будет истинным ответом одно скажу если теория артура верна то какой же это мир транжира вместо одной реакции на один сигнал сотни разных и высчитывай потом что правильно артур считал что и категория трад в дзета мире иная чем у нас в галактической закостенелости всякий выход за примитивное динамическое соответствие недопустимая растрата средств но В двенадцати мерности шире спектр возможностей. Дзета-жители богаче набором логических понятий. Они не транжирят их, просто щедрее используют свои богатства. Он объявил это с такой настойчивостью, что я не захотел больше спорить. Да я и не мог бы выставить новые основательные аргументы против его теории. Кто интересуется, может узнать в отчете, отосланном на Землю, как точно подтвердилось открытие Артура Хироты и каким трудным был процесс его подтверждения. Нет нужды вспоминать те первые дни в городе Вариалов. Они однообразны. Мы блуждали по трубопроводам, каналам, венам, нервам, жилам и сейчас не знаю, какое наименование правильнее. Вокруг носились разноцветные дзетаджители жителей. Ко мне льнул мой ИА, Николая сопровождал ИУ, дешифраторы вырабатывали код взаимной информации, общение становилось все осмысленней. К сожалению, передатчик кинетической речи был лишь один. Без него доносить вариалам свои мысли мы не могли. Зато сами мы постепенно и без передатчика научились распознавать смысл в трансформациях тел. Первым освоил это искусство Жак. Он так точно растолковывал поступки вариалов, словно они извещали его о своих желаниях по особому каналу. Некоторое время он даже нес службу второго передатчика и очень гордился этим. И хоть вскоре все мы научились понимать основные вариации Дзета-жителей, его проникновение в их души все же было более полным, чем у остальных. Знание о городе и его жителях накапливалось быстро. Вариалы считали свой город живым существом и побаивались его раздражать. В гневе, утверждали они, он опасен. Бывало, что гибли нарушители его спокойствия. Сноситься с ним непосредственно невозможно. Но есть два правителя, тоже вариалы, правда, очень далекая вариация. Они выразители его мыслей и настроения. Один командует левыми свойствами города – почему и называется левым, а другой, соответственно, правым. Левое и правое – самые общие особенности местного бытия. Это не так геометрические, как психологические понятия. О появлении людей оба правителя знают. С ними надо встретиться, они лишь ждут, чтобы мы немного освоились. Зал, куда нас привели в первый день, чрево города, столовая где вариалы подкрепляются единственной своей пищей, интенсивным облучением, каждый в своей длине волны. В этом местечке разноцветные вариалы находят полный спектр, от инфракрасных лучей, их любят все, до дальнего ультрафиолета. Но пронзительность ультрафиолета способны выносить лишь синие У и фиолетовые Е, e, а их среди вариалов немного. Особо отмечу один любопытный факт. Николай, проверяя статичность дзета-логики, задавал вариалам школьный вопрос: "Если все люди смертны, а кай человек то?" Заменяя естественно людей вариалами, а кая каким-нибудь УА и ой и так далее. Ответы составили обширную таблицу. Если все вариалы смертны, а ИЮ в реал, то ИЮ нужно танцевать, подкрепиться радиацией. Он смертен, он должен облучиться, он умрет, он летит вверх. И все в том же духе». Николая и этот неутешительный результат порадовал. В каждой серии среди полной бессмысленности непременно встречался и правильный ответ. Конечно, это иголка в стоге сена, но и иголку можно извлечь, если воспользоваться магнитом. А наш магнит, он показал на большой дешифратор, оснащенный программой Артура, достаточно мощен. Настал момент, когда больше нельзя было откладывать представление правителям. Вариалы быстро уяснили, чего мы хотим. Николай, увлекаясь, доказывал, что недотепы скорее мы, а не они. Дзета-жители легко разбираются в желании людей. А мы мучительно бьемся, пока расшифруем их простенький ответ. Сопровождаемые облаком восторженно трансформирующихся спутников, мы поднялись на какую-то лестничную площадку. Затем сошли в люк. У люка было два входа, правый и левый. Все выходы и входы в городе двусторонние. И это не просто знак передвижения, а символ разных способов жизни. Вариалы, ликующие кружась у входа, бурно пульсировали и меняли яркость. Из тысячи посторонних трансформаций дешифраторы вывели, что дальше мы должны идти одни, и что внутри повстречаемся с правым и левым. И А, и ИУ носились так порывисто, словно боялись проститься. И А потратил 14 длинных фраз, чтобы до меня дошла одна короткая — «Возвращайся». Я помахал ИА рукой и толкнул плечом правую дверь. Правый состоял из двух частей — обыкновенного ящика на три ноги и полупрозрачного бруска на ящике. В помещении было так темно, что без приборов можно было разглядеть лишь двойное туловище правого, освещенное им самим. И ящик, и брусок тускло мерцали. Мы четверо уже с минуту неподвижно стояли перед повелителем города, ожидая контакта. Правый бесстрастно возвышался над нами. Связи не было, хотя рядом с ним мы поставили дешифратор. «Правый напоминает громоздкую электронно-вычислительную машину наших предков», — прошептал Артур. «Скорее шарманку», — шепнул Николай. «Впрочем, это одно и то же». Я не историк, но мне помнится, шарманку изобрели в качестве музыкальной приставки к электронно-счетным машинам. Ее ведь сконструировали позднее компьютеров, разве не так? Ящик вдруг ярко засветился. Одновременно стал пульсировать брусок. «Я ждал вас!» Дешифратор использовал для передачи грохочущий человеческий голос. Очевидно, такой голос соответствовал природе правого. Ваши силуэты, вынырнув из проклятого купола, быстро уменьшались. Почему вы спешили? Сумбура отвлечения у правого не было. Он рассуждал как человек, ясно и недвусмысленно. Николай радостно шепнул мне, что с этим шарманкоподобным существом удастся потолковать по-хорошему. Мы, исследователи, нас интересуют обычаи и стран, куда мы попадаем. Ответил я не то на вопрос, не то на упрек правого. И наша торопливость от любознательности, а не от враждебности. Но почему вы назвали купол проклятым? Что это за сооружение? Отчего в нем один вход и шесть выходов? И как получается, что каждый выход, мы познакомились лишь с двумя, выводит в разные миры? И почему вас обеспокоило наше быстрое приближение? Брусок пульсировал с такой энергией, что мы еле успевали вникнуть в быстрые ответы. Громовой голос правого болезненно отдавался в мозгу. «Купол, — сказал он, — соорудили в древности могущественный курак, населявший тогда эту страну. А помогали им лукар из страны света, дудар из страны тяготения, ладар из страны электричества — и прочий тропак из соседних накладывающихся стран. Не сомневаюсь, что по возвращении на Землю у нас будут выпытывать, как появились такие странные названия. Кураки, Лукари, Дудари, Ладари Тропаки. Ведь правый не владел человеческим языком. И стало быть, все эти слова – наша выдумка. Уже на латоне Кнут Марок не упустил случая ехидно поинтересоваться – Почему для наименований дзета народов мы не подобрали названий, звучащих не так пародийно? «У вас получилось не слишком остроумно и совсем не изобретательно», — сказал он. Николай вознегодовал, Жак огорчился, Артур остался спокоен, а я смеялся. Названия придумали не мы, их выдала всемудрая Мум отчего именно эти названия показались ей ближе всех других отвечающих тому что говорил правый остается ее тайной сомневаюсь чтобы даже конструкторы мыслящих машин могли объяснить эту маленькую загадку еще в академии нам растолковывали на лекциях что в последних поколениях логических машин у каждой появилось что то вроде индивидуального характера не особая своя психология конечно а нечто, названное психологистикой. И нам, астронавигаторам, придется считаться с тем, что каждая МУМ имеет свой норов. Профессор даже серьезно предлагал ввести МУМ в состав экипажа кораблей в качестве полноправного члена, а не части навигационного инвентаря, как теперь. Идею его отвергли, а с капризами логических машин мы встречались в полетах неоднократно правда, к нарушениям курса они не приводили ни разу. Так что отнесем название дзета народов к особенностям расшифровки и покончим с этим. Правый продолжал объяснять, для чего соорудили купол. Сделанное это было, сказал он, чтобы прекратить взаимосовмещение разных стран. Ибо так все перепутывалось, что кураков можно было повстречать с ладарями, а дудари сталкивались с лукарями. А что он спрашивает пришельцев отвратительнее, чем такие противоестественные встречи? После же сооружения купола страны физически разъединились, соприкасаются лишь в центре купола, откуда и сделан проход из одной в другую. А если на вход приходится 6 выходов, то ведь вход в другую страну есть также и выход из нее. Так что на один выход получается тоже 6 входов. Естественно, не так ли? Чудовищная естественность, озадаченно шепнул мне Жак. Я бы назвал его рассуждения софистическими. Между прочим, лукари из страны света, видимо, радиалы. Но все-таки почему купол проклятый? Правый сообщил дальше, что после обособления жизнь в разных странах пошла непохожими путями. В докупольном предбытии все они непрерывно сталкивались, как-то терпели одни других ныне же обособленные стали взаимно непереносимы. Особенности иных возмутительно. Вариалы, потомки и изделия великих кураков поддерживают существование благородным облучением, а презренные ладари живут воздухом. Воздухом, переспросил Николай. Воздухом, с отвращением повторил правый. Понимаю ваше негодование, путешественники. Эти недостойные, питающиеся воздухом, а не светом, и пищу переваривают одними мерзкими легкими, а не всем своим существом. Но подумайте о страшных ропухах из страны Тоди. Те поддерживают существование... Нет, не буду приводить вас в неистовство описанием низменного желудка. Так они называют электрический орган, при помощи которого... Поговорим лучше о чем-нибудь высоком. К тому же рапухи с ладарями воюют против нас. — Воюют? — Жак переглянулся со мной. — У вас развертываются сражения, льется кровь, вы захватываете один другого в плен. — Льется свет, мы погибаем, истекая сиянием. Мы никого не захватываем, мы лишь отбиваемся от ладарей. Нет более мирного народа, чем мы. А они захватывают в плен наши мысли и доставляют их Тоду. Рапухи — тупые члены организма Тода, а Ладари — его воины. В последнем сражении мы потеряли идею гордости. Такая потеря! Несомненно, потерять такую важную идею, сказал я порядком ошарашенный. Мои спутники выглядели не лучше меня. И как же вы теперь существуете без нее? Имелся дубликат. Мы восстановили прекраснейшую из идей. Я рад, что вы сочувствуете нам. И надеюсь, если ладари снова нападут, встанете на защиту. Все зло из купола. Оттуда идут нападения. И еще... Страшные стихийные бедствия, световые ураганы лукарий. Ужас, говорю вам, ужас. Я поинтересовался, как понимать, что вариалы и изделия кураков. И почему их город живой? Ведь главная черта живого — обмен веществ, самовоспроизводимость. Именно ты правильно оценил жизнедеятельность. Город — кормитель и охранитель. Отец с правой стороны и мать с левой. Из нового объяснения правого мы узнали, что древние кураки воздвигли несколько городов, а потом придумали вариалов. В те времена вариалы изготавливались на конвейере, как и рапухи. У тех этот способ творения сохранился и доныне. Куракам, изобретательным, но ленивым, надоело возиться с вариалами. Сперва их ремонт, а потом и создание они поручили самим вариалам, а обслуживание городов возложили на города. «Автоматизация!» — с уважением проговорил Николай. «У нас вариалов назвали бы роботами, а город — самовоспроизводящейся системой». Правый согласился, что слово «робот», которого он, впрочем, не знает, хорошо описывает первосозданных вариалов. Кураки впоследствии погибли в войне с тодом вместе с ними едва не погибли все вариалы ибо программы самовоспроизводства были несовершенны шла трагическая борьба с возникавшими уродцами много времени прошло пока вариалы достигли нынешнего совершенства одновременно совершенствовались и города пускали корни в почву и отпочковавшись на новом месте порождали такие же города. Поселение, куда попали люди поздней генерации, самое совершенное – столица страны форм. Здесь тончайшие способы воспроизводства вариалов. В других городах четырехполые формы, а у них семиполые. Семь полов, то есть семь цветов, естественно, дают больше возможностей совершенствования, чем примитивные четырехполые. У людей всего два пола, ничего, обходимся прервал правителя Николай. «Ваш мир поражает меня», — прогудел правый. Он чутко уловил в восклицании Николая несогласие с достоинствами вариалов. «Лучшие дети получаются от родителей спектрально разных характеристик. Например, очень удачно сочетание фиолетового «е», красных «я» с синими «у», пронизанных желтыми О и оранжевыми Ю. Подбор основных и дополнительных родителей совершается по математическим формулам. Николай опять не удержался от критического замечания. А почему вы не поручите этого самим вариалам? У людей воспроизводство составляет интимную потребность двух разнополых особей – мужчины и женщины. А особое влечение друг к другу, называемое любовью, в голосе правого зазвучало негодование хоть он и имел облик простого ящика ему не были чужды бурные эмоции путешественник сколь же безнравственен ваш мир, если в нем распространено такое противоестественное влечение как любовь ведь это может привести к тому что для одной особи скажем женщины какой нибудь единичный мужчина окажется дороже всех мужчин. А мужчина возмутительно выделит одну женщину, и ей одной будет оказывать такое внимание. Такую... Нет, это чудовищно. Наоборот, мы радуемся любви. Я даже скажу... Я с досадой ткнул Николая. «Перестань. Ты выводишь отца города из себя». И, возможно, это равносильно тому, что сам город сотрясается всеми зданиями. Не забывай, что мы явились знакомиться с местными обычаями, а не насаждать всюду свои». Правый долго не успокаивался, так расстроил его Николай. Он не захотел больше рассказывать об обычаях своего мира, пока не узнает природу мира людей. Я информировал его о свойствах космоса. Мои осторожные ответы... Подействовали на правого еще сильнее, чем простодушные объяснения Николая. «Мне открылись истоки безнравственности вашего общества», — сказал правый сурово. «Они в ужасающем физическом несовершенстве вашего мрачного галактического мира». Запальчивость правого возрастала. «Как?» Неужели все в мире людей обречено на вечное постоянство формы размеров, тяготения и цветов? Это же физически неосуществимо. Лукари меняют свою форму и размер в зависимости от настроения, а разговаривают вспышками электричества. Что ж, способ существования иной, чем у вариалов, но тоже естественный. Вариалы беседуют телесными трансформациями. Чувства передают изменениям яркости передвигаются, становясь то тяжелыми, то легкими. Что может быть проще? А дудари, ладари, рапухи? Разве у них в зависимости от потребностей не меняются цвет, тяжесть, теплота, яркость, электрические потенциалы? Все живое по воле меняет свои тела. Такова жизнь в их гибком мире. А мир людей – консервативное царство окаменелостей. Не только звезды и планеты, но и камни, горы, дома, машины вечно остаются, какими появились однажды. И всякое изменение их объема и формы – разрушение, а не способ существования. Какой чудовищно костный, чудовищно тесный, колючий мир. Я приведу как пример непереносимости вашего мира для здорового восприятия лишь такую отвратительную черту, как сходящаяся геометрическая перспектива. С увлечением грохотал правый. Это же значит, что у вас видимы все существующие объекты. Они лишь уменьшаются с отдалением, они пропадают. Где бы вы ни находились, перед вами одна и та же картина звезд и планет до чего же надоедлив облик вашего мира. Великое многообразие вещей не раскрывается по мере приближения, а всегда на глазах. Как это вытерпеть? Сколько же многообразнее наша Вселенная? Вокруг только окружение, а что подальше — за границами видимости. Любой шаг порождает иные картины. Мы непрерывно открываем новое в своем мире, а не тупо вращаемся среди неизменных вещей, разве это не в тысячу раз прекрасней? мне кажется ваш мир царство иллюзий закончил правый вы сами говорите, что ему присущи движение и звуки свет силовые поля, но на эту изменчивую внутреннюю сущность Натянута маска внешней закостенелости. Никакой вариал не согласился бы жить в вашем унылом мире. «Дело вкуса, а о вкусах у нас не спорят», — примирительно ответил Жак. За порогом резиденции правого нас повстречали сопровождавшие вариалы. Торжественный кортеж сверкал всеми цветами радуги. На меня так резво бросался И.А., что даже хаоса в его движении на этот раз особенно не замечалось. Он радовался моему возвращению, словно я избежал опасности. Дружок Николая, И.У., вел себя гораздо сдержанней. Николай сказал мне, «Я раньше думал, что влечение и -А к тебе той же природы, что земная любовь, но правый мудро разъяснил, что у них семиполость, а каждый вариал наделен однополостью». То есть светятся только в одном цвете, а не полной радугой. Чем же объяснить привязанность ИА к тебе, капитан Пегаса Казимиш Полинг? Именно этим, семиполостью, хладнокровно отпарировал я. Во мне все цвета спектра, кроме зеленого. Зеленым юнцом я перестал быть еще в первом путешествии в космосе. А всего путешествий было шесть. Четыре совершил с тобой. Совпадение, не правда ли? если каждому путешествию присвоить особый цвет. И А просто чувствует мою многоцветность. Я обратился к Артуру. Беседа с правым была занятна, но в ней есть странность. Говорили я и Николай. Несколько реплик подал Жак. А ты выдержанно молчал. Почему, Артур Хирота? Хотел бы услышать ответ не в статической логике, а по земному шаблону, когда каждый ответ адекватен вопросу. Он засмеялся. Я уже упоминал, что это с ним бывало нечасто, но после открытия Дзета логики, так мы потом стали называть ее, и сам он переменился, и стало иным наше отношение к нему, во всяком случае, мое. Он меньше сторонился разговоров, не хмурился, не выглядел высокомерным. А я теперь понимал, что раньше он казался надменным и неприветливым от непрерывного углубления в трудные проблемы а не от дурного характера. «С левым разговаривать буду я», — заверил он. «И даже попрошу права первым задавать вопросы». Правый так хорошо разъяснил формы жизни в их мире, что принципиально нового уже не ждать. Хочу уточнить уже известное, а не вторгаться в неведомое. Это тоже была важная особенность характера Артура, и она тоже не сразу стала мне ясна. Все новое, конечно, интересовало его, но он охотно предоставлял нам, мне особенно, роль перводознавателя. Зато размышлять о том, что увидели, находить суть в уже открытых явлениях он брал на себя. И делал это лучше нас. Он был больше мыслителем, чем разведчиком. Чем глубже я узнавал его, тем меньше задевало меня то, что вначале казалось неприятным. Внешне левый мало отличался от правого. Такой же угрюмый, мощный голос. Такая же эмоциональность. Важный тон внезапно прерывался сварливым, негодующим. Такой же ящик и пульсирующий на нем брусок. Различие было. В ходе беседы мы это поняли, но внутреннее, а не внешнее. Беседу вел в основном Артур. Мы лишь подавали реплики. После взаимного обмена мнениями Артур сказал: Попрошу вас сосредоточить внимание, я строю рассуждение. Все вариалы смертны, вариалы бессмертны», — величаво ответствовал левый. Каждый, рождая потомство, сам нарождается вновь. Единственное исключение световые ураганы забиталища Лукарий или нападения Ладарий. Но и тогда вариалы гибнут, они умирают. Уловили разницу? Хорошо не вариалы, а люди. Все люди смертны. Некто Кай — человек. Какой вы сделаете отсюда вывод? А что за человек этот Кай? Одному надо отдохнуть, другому повеселиться. Вот какие выводы я делаю из того, что люди смертны, а Кай — человек. «Но ведь это бессмыслица!» — не выдержал Жак. Артуру укоризненно покосился на него. «Вывод один. Кай тоже смертен. И такой вывод возможен. Но он не единственный. Левый, как и его собрат, рассуждал без логических шумов, без отвлечений. Но от этого его логика не становилась похожей на нашу». Артур воспринимал объяснение Левого хладнокровно, и мы с Николаем уже не видели в Левом только опытного софиста, ошеломляющего парадоксами. «Мне кажется, у вас отсутствует понятие о причине и следствии. Вы делаете выводы, не содержащиеся в посылках. У людей примитивное понимание причины и следствия. Вы логически бедны», — важно объявил Левый. Вывод следует из посылок. Кроме этого, вы ничего не видите. А у нас посылка может определяться собственным выводом. Что здесь странного? Если у вас, как говорите, мать рождает ребенка, то ведь и ребенок рождает мать, ибо лишь с его появлением она становится матерью. Следовательно, они друг друга рождают. У вас линейная а не объемная логика, логика частностей, а не целого. И Левый указал, что в их мире противоположности создаются сразу, и ни одна не может считаться следствием другой. Например, низ и верх, правое и левое, толстое и тонкое, прошлое и настоящее, дети и родители, два конца палки, две стороны листа. Причина лишь повод, а не основание. Что-то вроде выстрела, обрушивающего лавину переплетенных противоположностей. И у нас распад на две противоположности, естественная черта развития, вставил Артур в быструю речь левого. Лево разъяснил, что в Дз мире противоположностей всегда больше двух. У него, среднего левого, пять сопряженных противоречий: нижний левый, верхний левый, средний. Нижние и верхние правые, а всего их шесть, и достаточно уничтожить одного, как погибают все. В их городе из шести право-левых обитают лишь два, остальные в других городах, но это не мешает им быть единством». Артур, снова вторгнувшись в слово излияния среднего левого отца города, учтиво поинтересовался распространяется ли такое многообразие противоположностей на рядовых вариалов или составляет привилегию правителей. Левый подтвердил, что противостояние — всеобщий закон. Гибель одного вариала, например, зеленого «и», вызывает гибель сопряженных с ним «о», «е», «я», «ю», «у». Жак прервал Левого. «Не понимаю сопряжения объектов». У людей простой закон «А» всегда «А». И другой закон. Если «А» есть «Б», то оно не может быть одновременно не «Б». Если это стена, то стена, а не озеро и не туча. А если каменная, то не может быть также не каменной Не нравится мне ваш мир, люди. У него костная логика. Он однотонный, однолинейный. И Левый запальчиво объяснил, что если «а» есть «а», то оно непременно не «а». Стена — высокая относительно камешка и низкая относительно горы. И она — стена для мелкой твари, нечто непереступаемое. Но черточка, а не стена для порхающих вариалов. Левая — для того, чтобы полевей в свою очередь правая. Значит, оно и правая, и левая. Разумеется, если брать большое количество случаев, то в итоге оно может быть больше левым, чем правым. Или больше правым, чем левым. Что может быть проще? Неужели людям не ясно совершенство логики вариалов? «Ваша логика совпадает с нашей только в области больших чисел», ответил Артур. «В частных случаях у вас не действует закон достаточного основания». «Я все больше поражаюсь бедности вашего мышления, люди», – прогрохотал левый. «Неужели ваш мир так скуден, что каждое действие в нем обосновано? А где же случайность, непредвиденность, невероятность, невозможность, все те милые неожиданности, которые приятно разнообразят существование?» У нас для всего действует закон многосторонней необоснованности, и только в целом, только в сумме все определено причинами. Я мог бы к этому добавить, что имеются правая и левая, передняя и задняя, нижние и верхние необоснованности, и точно такие же верхние и нижние, задние и передние невозможности, но вряд ли вы поймете это. «Четность осуществлений и отрицаний — вот главная черта нашего мира». «У нас четность соблюдается не всегда», — заметил Артур. «Страшный мир. Мир, где правое может существовать независимо от левого. Мир, где низ и верх, предметы его зеркальное изображение взаимно незаменяемы. Мир, где действие всегда равно противодействию» а следствие определяется частной причиной, а не всем целым. Жалею вас, люди. Ни один вариал и секунды не просуществовал бы в вашем худшем из миров». Артур собирался поблагодарить Левого за содержательный разговор. Но Николай захотел узнать о математике в дзеттом мире. «Не спорь, только слушай», — предупредил я. Боюсь, в области математики придется узнать особенно много правых и левых несуразностей, нижних и верхних чудовищностей. Николай молчаливо слушал, хотя это было нелегко. Мы с Жаком тоже еле сдерживались. Один Артур выглядел спокойным. Что мы слышали теперь, он недавно нам предсказывал. Один плюс один равнялось двум лишь в общем и целом. А в единичных случаях, если складывались правые и левые, нижние и верхние, передние и задние единицы, сумма составляла или снова один, или один с привеском, или привесок без единицы. Дважды два равнялось четырем лишь случайно, зато если из двух вычиталось два, то часть единицы оставалась. В дз мире не существовало нуля и никакие вычитания не могли привести к полному уничтожению вычитаемого. Категорический запрет нуля являлся главной особенностью дзета-математики. Что где-то как-то уже существовало, никогда, никоим образом, ни при каких условиях не может перестать существовать. Ее основная аксиома. «Ох», — сказал Николай. Он обалдело поглядел на Артура. «Дальше будет удивительней», — без улыбки предсказал Артур. После арифметических откровений мы без содрогания выслушали, что в Дзета-мире существуют, собственно, две математики. Элементарная — для повседневности, и высшая — для тонких структур. В высшей математике всякое сложение приводило к уменьшению, а всякое деление — к умножению. Левый проиллюстрировал это примерами. Деление вариалов на две части равнозначно появлению двух вариалов. И каждый новый вариал больше исходного, ибо часть больше целого. Распадаясь, тела увеличиваются, сливаясь, уменьшаются. Целое не объединяет, а пожирает свои части. А плюс А всегда меньше А, хотя насколько оно меньше, зависит от случая и задачей высшей математики является выяснение этих конкретностей. «Вот, видите, математика нашего мира проста и понятна, как, впрочем, и наша логика», — с торжеством закончил Левый. «Сожалею, что не могу того же сказать о вашей логике и вашей математике». На этом мы простились со вторым отцом города. Я чувствовал себя переполненным до тошноты. От услышанных парадоксов кружилась голова. Поджидавшие нас дзета-спутники устроили на лестничной площадке бешеную пляску. С добрую сотню разноцветных шаров, то ярко вспыхивающих, то погасающих до мерцания, носились вокруг. Это тоже не способствовало успокоению. Николай, наоборот, пришел в хорошее настроение. Он объявил, что после права левых откровений в полусумраке правительственной резиденции душа отдыхает на вакханалии цветов и света. Я сказал, друзья, меня тянет на простор. Это алхимическое заведение, именуемое живым городом, действует мне на нервы. Хоть диковинного дзета простора, но простора. И мы стали выбираться наружу. Вскоре мы опять были на дне Исполинской чаши, ограненной гигантской горной цепью. И опять горы съеживались и опадали, когда мы летели к ним, и становились вблизи крохотными холмиками или камнями. И опять над нами было равномерно золотое пустое небо. Оно единственное не менялось при нашем движении. И опять нас сопровождали Дзата-спутники, и то, отдаляясь, росли и тускнели, то приближаясь, уменьшались, вспыхивали, накалялись до огненной яркости. Меня охватывали новые ощущения. Еще день назад я не поверил бы, что они возможны. Артур, сказал я, дорогой наш теоретик, мудрый Артур Херота, а не кажется ли тебе, что оба права-левых правителя в одном все-таки правы? Этот непрерывно меняющийся пейзаж, это постоянная непостоянность. Любой прыжок и иной мир. Нет, тут что-то есть. Просто надо привыкнуть, чтобы понять красоту Дзета-мира. Скоро ты объявишь, что до смерти устал от консерватизма родных галактических пейзажей. И собираешься остаток жизни провести в Дзета-мире, иронически предсказал Артур. И проделаешь это не деловой прозой, приличествующей косморазведчику, а теперь еще и разведчику и номеров в поэтическом исполнении. Я читал твое увлекательное описание установки планет-маяков вокруг черного космопаука H-115. И Немесида представилась мне земным раем, когда ты заговорил о ней белыми стихами. Серыми, Артур. В университете я писал стихи и в простодушии думал, что они белые. Но мне доказали, что ни одна астрофа не вышла из серости. А ты меня удивляешь, Артур Хирота. Тебе понравился мой отчет о черной дыре H-115? «Он меня поразил», — серьезно ответил Артур. Читая его, я пришел к мысли, что проходы в номеры надо искать у коллапсирующих звезд, потому что звездные катастрофы могут происходить только в областях, где космос ослаблен, и где, стало быть, есть лазы в высшие и низшие измерения». «Идея о неоднородной прочности вакуума в галактических просторах была мне подсказана твоим отчетом, Казимеш. Именно поэтому я и настоял в Большом Совете, чтобы начальником первой трансмировой экспедиции назначили тебя. Ты не всегда понимаешь огромное значение своих находок, но обладаешь врожденным даром такие находки совершать». «Благодарю». А мне почему-то казалось, что тебе неприятно, что в начальнике экспедиции предложили не тебя, а меня. Занесу открытие этой ошибки в каталог других моих удивительных находок. Мы вели этот разговор на пригорочке. Полчаса назад он казался гигантской вершиной, закрывавшей треть небосвода. В стороне Николай играл с вариалами. Они, отдаляясь, росли, становились гигантами. И бегом возвращаясь, стремительно опадали. Мне все больше нравилось это зрелище. Дзета мир заслуживал того, чтобы им любовались. Жак не вмешивался в разговор и не показывал интереса к пейзажу. Он о чем-то хмуро размышлял. Уставший от игр Николай, плюхнувшись рядом, поинтересовался, что его огорчает. Жак громко вздохнул. Не огорчает, нет. Но это. Беседу у правого. Получается все-таки, что и у дзета народов войны. Подумаешь, войны. Сражение из-за идей. Ведь так объяснил нам правый. Научные дискуссии, вот их войны. В этом антилогическом и минус-математическом мире мы, очевидно, встретимся и с псевдовойной. Жак качал огромной лохматой головой. А если война настоящая, Николай? И если нас втянут в нее? Одно нападение уже было, вспомни радиалов света Светоморе. Разве взаимоотношения радиала и света моря ограничились научной дискуссией? Я снова напомнил о правилах путешествия в Дзета мире. Здесь наша позиция нейтралитет. А если войны вправду имеют характер научных дискуссий, что ж, с интересом послушаем, но постараемся никому не навязывать своих мнений.